— Давно бы так, — вымолвил старец. — Притомила ты меня, матушка. — Каков же мой рог? — несмело спросила княгиня. — Ты пришел, чтобы исполнить. Ты знаешь судьбу мою? В чем же суть рока моего? — Ну уж не мужа тешить, — хмыкнул Гой и помедлив добавил. — А княжий рот продлить. Или не женатый князю? — Что изрек ты старче? — Вскричала и взмолилась княгиня. — Не слышалось я, мне княжий рот продлить. — Тебе, тетерия глухая, — проворчал птичий данник. — Не ты ли жаждала зачать наследника? — Не ты ли взывала ко всем богам и всем кумирам жертву возносила? — Теперь же, э, вон что слышу, минули веки рода. Без веры богов тревожила, без сердца требова возносила. — Без веры! — искренне призналась княгине, стараясь схватить руку старца. — Потому и отринула. Сколько же можно просить богов о чаде? Вот и дождалась! — сказал Гой. — Жребий пал на тебя! — Да поздно! — поздно! — закричала она. — Я стара, и чрево мое пусто, неплодородно. — Исполнись веры! — строго вымолвил старец. — Чем старший мед... Тема хмельней сие давно известно. и вся ручей, иссохшей весной водой, полнится и загремит. Возьми свой посох и ступай за мной. Боязливой рукой она коснулась посоха. Неужто вещи, сон, знак, продления рода и посох мне явился? Не ведаю. И ведать не желаю, — проворчал Гой, доставая из котомки железный пояс. — Я всего лишь Гой. И птичий данник. Мне вещий князь не открывал суть вещих откровений, своих забот полно. Э, вон, вся русская земля хлябью стала, птицы небесные вязнут. Мое дело — увязших на крыло поднять. Подойди ко мне, гусыня старая. Княгиня Лику и Страшас ступила к старцу и тот ловкой рукой опоясал чресла княгини железным поясом и не велел снимать. Сей запрет означал, что отныне чрево княгини Ольги принадлежит только богу Роду, коего теперь в Руси называли «дедушка-дождь-бог», и священную реку, реку Света, великую реку Ра теперь именовали Волга, что значило лишь бегущую воду то бишь, ничего не значило. Хоть видом стар был птичий данник, но скор на ногу и проворен. Вел он княгиню через Киев неведомым путем. Через окно, собачьими ходами, сквозь клуни и хлевы, хотел миновать чужого глаза. Не заметила она, как оказалась в чистом поле за городской стеной на берегу Днепра, Здесь Гой по птичи свистнул, потом соловьем залился, и, наконец, заскрипел дергачом. Из ракитника прибрежного кони явились. Убранство чудное, седло пуховые потники из павьих хвостов сотканы, а за место грив крылья птичи. Чудные кони только и молвила княгиня. Старец подсадил в седло и за бока не применул ущипнуть. Какие есть, других не припасли. И мчались эти кони, словно птицы, едва легкими копытами земли касались. ногой все одно нахлестывал их перовой плетью и оком соколином в небо косился, ровно кого-то поджидал. Весь день и ночь напролет скакали они с холма на холм, от излучно-речной до комоту, от омота к порогу. А то вдруг кони взмывали над водой и воздухом летели, захватывало душу. По лесной же стороне несли смеж деревьев, ровно зайцы ни веточки не шелохнули. Старожки оленицы лишь очи пучили, вздрагивая не от топота копыт, а то, что вылизанные оленята бодали имя, приложившись к сосам. К утру лишь притомились и кони, да на пути уж встал богатый боярский двор. Величавый терем о множестве окон, и все на воду глядят. Не знала княгиня, нечей это дворец такой есть в ее княжестве, и потому спросила Гоя, Тот же махнул пером. — Моя избушка! Эван, вон покосилась, скривилась вся. Да я ведь и не князь, а птичий данник мне и косой довольно. Гой соскочил с коня, забывший о княгине. Стремглав бросился на двор. И давай, совина, снопы снимать, да молотить зерно и рассыпать его всюду. Едва петух крикнул и солнце взошло, весь двор и красное крыльцо, и даже гульбище с синями было осыпано хлебу. Ты что же творишь, старче, подивилась княгиня. — Зачем рожь посеял там, где не пашут? — Не сею я. — А дань плачу, — ответствовал старик, выжимая пропотевшую рубаху. — Господ своих жду. Вот-вот явится, а у меня с осени недоимки. — Чудно здесь все, Несвычно. Как во сне? — Эй, старчи, где ныне я? Сдается не на земле? — Северно, — подтвердил старик, занимаясь делом. — Ты сейчас покудого между небом и землей. — То бишь нигде. — Сказать ты примерла, неправда, но и живой назвать нельзя. Тут в небе послышался... Далекий лебединый крик. Егой, отбросив цепь, достал снопы заветные. Весь колос золотой околотил их о колоду и околотью той наполнил деревянную чашу. Потом в терем кинулся, принес полотенца расшитое и с чашей встал под небом. всей миг светлейшая!» «Добро пожаловать! Поспел, все обредил по чину, уж не судите строго!» И заревое небо в тот же час украсило с высоким лебединым клином. «Гой шапку прочь!» и трижды поклонился земным поклоном. Лебеди вычертили над двором светлый круг и опустились на землю. Пернатый сей народ в миг заполонил все пространство окрест. А птичий данник предстал перед лебединым князем и кланяй подлому чашу с золотым зерном. Отведай, господин, откушай, князь светлейший, и дань возьми, как прежде брал, от колоска по зернышку. По горсти от снопа, а боль не дам, не обессудь. Лебединый князь поклонился Гою и, не спеша, вкусил зерна, всего и клюнул раз, но доволен остался, взбил крылами и словом птичьем возвестил свой народ, что можно дань и мать. Лебеди стали склевый трожь и кланяется гою, мол, век тебе здравствуйте, пусть не скудеет твоя нива. Ну и чудно. Иного слова княгиня сыскать была не в силах. Невиданно, чтобы птицам дань давали. Заладила, чудна, чудна, заворчал старец. Живешь в Руси уж столько лет, и не видала, пора бы учт открыть. Ужель ты мыслишь, что мир таков, каким ты его зреешь? А он есть и такой, сущий в ином виде, на одном и том же месте. Не править миром след, а в него вживаться, тогда и не покажется чудно. Мне не досуг. жди меня, да рот-то закрой, лучше отверзни очи шире. Тут птичий данник чинно удалился и с почтением как князю лебединому обратился. — Не возьмешь ли с собой, господин, женку-княгиню? уж она тихада скромна невиданна не обременит ни тебя не стаю твою ей в скорости надобно пред великим волхвом предстать а путь к нему токмо тобой и знаем князь гордо держал свою голову и помалкивал и тогда старец угождать ему словом стал хвалить нахваливать ты батюшка летая над землей Соединяй то, что человек не соединится. Две великих реки. Ты свет по земле разносишь, Чтоб во вселенной было вровень света. Несешь его на север, с севера на юг. Так пусть жена сия пойдет с тобою по пути твоему, а благодетельствуй человечье племя. Что тебе стоит? Женейся, и надо наследника зачать. Престол-то русский может опустить». Возьми уж, господин, сам бы свел до да крыльев нету, и путь твой птичий мне неведом. Кивнул нехотя владыка лебединой. Дескать, так-то мой быть возьму. Отчего птичий данник просиял и вывел из конюшни трех вороных жрецов с огненными копытами. Один под седлом, два подводных, и велел княгине скакать за лебединым клином. Да так, чтоб не отстать, не потерять из виду, поскольку князь пернатый уж больно строптив и не весил, в великой печали возвращается к родным местам. Потерял он жену свою, княгиню, в битве с хазарками над устьем реки Ира и быть ему теперь вдовцом до следующей весны. Лишь белые птицы простились сгоем и взмыли в небо. Княгиня коня вскочила, но птичий данник взял под усы и глянул соколом. «Е — Ей-яй, Дарина, мы сведемся еще! — и плетью на нахлестал коня. Понес ее вороной с холма на холм. Сигая через реки малые, прорыскывая поля широкие и леса темный А всадница того и не ведала, ибо не могла отвести взоры от птичьего пути. В руке держала неременную плеть, но медный посох золоченый змеей, Да им же и резвила коня, а в мыслях токмодно. Но откуда всему старцу известное ее имя? Ведь и сама почти забыла, что звала с Дариной. незрела она и того, как ветер встречный Выглаживал морщины, складки на властном лице, И как отвивал седые пряди из густых косм, Да сдувал медную зелень с посоха, Роняя эту пыль на землю и дерева. А следом всходили травы, кроны распускались, от серебристых волос ковыль степной сидел, и воды морщились на речных плесах. Так минул день. Другой, на третий конь вороной под княгиней истер обзим свои огненные копыты и пал замертво. Да тут же обратился в искристый шар, что летают над землей в грозовую пору. Унесся к облакам. Но лебеди все мчались и мчались без устали. Верно, крылья их были покрепче, конских жил и порезвее огня. Переседлала княгиня второго коня. Однако день минул, и этот конь жег копыта свои, Потом и третий скользнул в тучи шаровой молнии. И побрела княгиня пеший, едва волоча тяжелый посох. Клин лебединой давно исчез из виду, и лишь призывный клик их указывал путь. Но скоро и он пропал. Слушай, не слушай, лишь птицы малые и щебечут. Был уж отчаялась княгиня, заметала, закружила смеш холмов, И тут узрела перышко лебедем обронённое. А за ним другое, третье, так по белым меткому угадывала путь. Долго нашла шла. Посох на вершок истерся, прежде чем оказалась на берегу морском. У воды взволнованной увидела она чудные хоромы. Стены все из резного узора, рыба до да птицы между собою переплелись, а кровли из чешуи золотой и серебрной. Под самыми стенами забились на волнах лебеди белые и дань и мали, носи с рыбой. В белой лодке космора, спустив, старуха стояла и бросала птица мелкую рыбешку. По виду да по одежде сама княгиня. Плащ в синий, в серебре, сапожки чешуйчатые посверкивают, запястья же в юнами золотыми окручены. Давала старуха дань, однако при этом перерогивалась с лебединым князем, с обидой говорила. Мне ток мои дел возить, княгинь, через моря. Своих хлопот не счасть. Вода открылась, пора пахать, да и кроме тать. Вот ежели отсеюсь рано, тогда и свезу, а так и весла не подыму. Князь Лебединый строжился и покрикивал, и крылом бил волну и воды. Старуха на своем стояла. Эх, невидаль, княгиня! Я и сама не из простых, мой батюшка царь морской. Знать, я цариц по наследству, а кто она, твоя княгиня? Отец ее изгой, в плеск перевоз держал. Мне все известно, не вещий гой, так кто она была. Сия княгиня с малолетства к веслу приучена, так пущай сама и плывет, а лодию я не дам. Разгневался на старуху птичий князь, на берег взошел и, шею вытянув, забил крылами, а и данница птичи не срабела, и гребий, прихватив, вышел на поединок. Стали они биться. Берег морской чешуей покрылся и пухом, лебедь дрался крыльями да клювом, старухой и веслами, будто крыльями, и долго они не могли одолеть друг друга. Наконец лебединый князь изловчился, шиб старуху на земь, вскочил на грудь и покрыл ее крылами. Твоя взяла веревочная шая, сдала старуха. Связожь, княгиню. Покуда лебеди и мали дань плотвичкой де да мелкой. их данница сеть выметала в море и поймала рыбину большую белугу. Запрягла я в ладью дуга с бубенцами, хомут, сидял, к такважей нету. не усадила и понужнула рыбину. — Поехали, матушка! но Белуга хвостом ударила, заревела истошно и помчала ладью по волнам. Лебеди же поднялись в небо и потянули за море. А старуха нравит вперед их поспеть, Грозит кулаком птицам, И рыбу острогой покалывает, подгоняет. — Ну, ну, мое, вынеси! Уж вот я покажу тебе веревочной шеи Кто скорее за море улетит. не прилегла на дно укрыла Укрылась кожушком из и кожи И заснула. Укачала зыбь, заворожил бубенчик под дугой. Но когда очнулась, Ночь кругом. Ни моря, ни звезд на небе, и клина лебединого не видно. Бежит ладья посуху, суху, скачет по земле сбоку-набок. — Где ж это мы? — спросила княгиня. — А волок, матушка, волок, спи давай! — старуха погоняла рыбу. — Чем дочь сон путь короче! Не заметила княгиня лукавого старущего глаза. Подалась и искусу перевернулась на другой бок и вновь заснула. Пробудившись на заре, увидела она, как бушует вокруг лоди и стихия морская. Волны горой ходит, темная пучина ровно пропасти, в небе тучи черные, а от лебедей ни звука, ни перышка. Верно ли плывем, испугалась княгиня, не сбились ли с пути птичьего? Разве не видать лебедей-то? беззаботно спросила старуха. Не видать? Буря черная кругом. Знамо обогнали мышаю веревочную, похвасталась птичья данница. Перед им идем. — Но знаешь ли, дорогу, засомневалась княгиня. В такую непогодь не летают птицы. Где им летать? Засмеялась царица. Вот. Одной мне и можно по бурному океану плыть. Стой, старуха! Велела княгиня. Не поплывем далее, покуда птиц не увидим. Нам след лебединого пути держаться. А где он путь-то сей? Кто его знает? Куда ж мы плывем? Известно куда. За море. Но, но, тени родимая, ох и любо мне на волнах покачаться. Княгиня ударила посохом, да пробила днище. Вода потекла. — Останови ладью, на берег возвращайся. Ты больно не постукивай тут, — возмутила старуха. Ладья и так ветшалая. — Ишь, госпожа какая, на слуг своих стучи, а на меня не смей. — Вся кто в моих землях живет, слуга мне, — заявила княгиня. — Делай, что велено. — А я не в землях живу, в море. Старуха засмеялась. «И ты мне не указ. Что в землях, что в морях. Все одно на Руси, а я великая княгиня». Старуха острогу бросила, засмеялась, так что, сплощаясь ее синего, чешуя посыпалась. А белуга тем часом закружила по волнам, то ли играет, то ли тоже смеялась. «Великая!» Стонала птичь данец, царица, вот, «Се ты великая! ох, умру! Да ты жена безмудрая! В Руси живем, то правда, но токмо мы не подвластны вам великим. Мы же Гои, владычицы земель, и сами по себе давно живем. Мы есть, и нас вроде бы нет». Какое дело князьям до нас слепые же не зрят и вспоминают, когда тошно станет и не способно править дали в славу. Как тебе сейчас? Наследника-то нету. А где возьмешь, коли отвергли роды и не рожаете, как прежде? Бог не дает дитя. Чего ему давать? Кому? Кто говорит, что Бога нет? Это хоть поняла, где ныне существуешь? Меж небом и землей, — княгиня возмутилась, — ты бы гребла, а не учила. Эван волны бьют, возьми, кормила, ведь опрокинет нас. Инна, ну, вот я тебя, да знаешь куда везешь-то меня, а ежели утопишь? — Полно! — лютовать-то, матушка, — на, черпай воду, — сказала со вздохом старуха и ковшик подала. — Я то и впрямь потонем. Знаю я, куда ты и зачем помчалась по птичьему пути. Так не выжигай чрево свое злобы, иначе не зачать тебе наследника и под чарами великого волхва. Вот тогда горе будет на Руси. Оборот такой словно подломил княгиню, взяла на ковш, стала черпать, а старуха вдруг призналась. — я без уж, княгиня! Пытала я тебя! Урок такой мне даден был. И зрю теперь ослепла ты, матушка. Не только молодость, как солнце закатилось, но взор померк. Ты власть познала, а вся прочая мудрость сквозь пальцы утекла. Ослепла я, княгиня огляделась, — Да не же вижу, море бурное и тьма на небе. Была б зряча грозить не стала. Сама позрела птичий путь. Да и нужды бы не было ступать на тропу трояна. И старуха понужнула белугу. Ох, хвала земная. Все очи выила тебе, коль темнота в глазах и море чудится рекой, а речка океаном. Позри, окрест себя, я ж очи отвела тебе. Тот же миг увидела княгиня Бежит ладья по волнам вслед за лебединым клином. Небо чистое, высокое, и не море бурное окрест, речка едва лишь рябится под ветерком, и вода светлая, солнечная, каждый камешек над ней съеет. Не зряча, матушка, не зряча Старуха горевала. И что в мире творится? В который раз светлейшие князья приходят на Русь править. А срок короткий, глядишь, и взор померк. Свет угасает. Кто гасит свет в князьях? Ты же, княгиня, просвещена была. Признала я тебя, как увидела. Водил тебя вещи, князь сим путем. И на тропу Трояна ты ступала в копи с ним. А сколько теперь? Дорог путей, знаешь, небесных, два только. Млечный, коим с небес сошла, да последний, которым отправишься, когда час пробьет. Третий это путь, который между ними тебе уж и неведом, и незрим. Тропы земные прелестнее стали, чем тропа Трояна. Уже ли власть... Такая заразная хворь, что способна и свет разить. Пустая моя головушка. Седьмой век живу на птичьем пути, а ума не набралась. Внять не могу. Отчего в князьях ни свету нет, ни памяти? Беспутство лютое творится. На что уж, князь Олег... Был вещим, гоем, а мир покинул, как дурак. Ему-то ведом была тропа Трояна. Нет, Русь по ней вести. А он и изрочился, и стал судьбу пытать. Владычество и власть, стезя худая, Коль вещего князя на земные пути свела, Чего вы ищете на этой стезе? Богатство до да утехи, чести до да славы. Так ведь на небесной тропе сего добра довольно каждому, и труда-то нет, нагнись и подыми! Теперь ж Олега не спросить. Так я тебя спрошу, как же утратила ты дух просвещения, матушка-княгиня? — А боги и постарели, — призналась она. — Коль род стал дедушкой, дождь богом, то силу свою и утратил. — Перун по нраву мне. Он молод, громовержец и удал, и зрим, когда гневится в небе. А рот? Где он? В чем суть его? Не зрим, как и тропа Трояна, и потому ступать по нему и хлопотно. Земли не видно под ногою, и крикнуть хочется «Где я стою? Где я?» А крикни, так народ услышит, бояре возмутятся. Пристал ли князьям вести за собой Русь, тряс светлую неведомо куда? Зришь ли, матушка, где ныне стоишь? Спросила старуха. На каком пути? Места я знаю, огляделась княгиня, должно быть, плывем мы по реке рак истоку. Беда, беда, старуха простонала, подгоняя белугу. И тяжко ж бродить в потемках. Вот от того и бья бы. Да ты ж на тропе трояна. Вот темнота! Вот чуть слепая! Уже ли не чуешь, под тобою не хлеб земная, а твердь небесная? Но-но, белуга, чё зря реветь? Наддаю ж так быть, свезём княгиню в храм, а прозреет!»